Глава вторая. Неуставная помойка. Отдых в растяжку на листе рифленого железа пришелся очень кстати. Пусть и не сразу, Виант пришел в себя и оглянулся. Поезд, как и прежде, бойко мчится в северо-западном направлении. Но то, что Виант увидел, ему очень не понравилось. Да, неправильно предположили, что точка выхода не должна быть посреди дремучего леса или непроходимого болота. Слева по ходу движения показался населенный пункт. «Нет, даже не так», — Вян качнул головой. «Это очень похоже на военный объект. На, прости господи, очень большой военный объект. Даже хуже. Аэродром». Равномерный гул и лязг поезда перебил могучий рев реактивных двигателей. На бетонную на посадочную полосу приземлился военно-транспортный самолет. Но не привычный земной, а местный, сделанный по форме летающее крыло. По подобной технологии на земле американцы выпускают свои знаменитые невидимые бомбардировщики Б-2. О том, что на ВПП приземлился именно военно-транспортный самолет, легко догадаться не только по его внушительным размерам, но и по заднему грузовому люку. Даже издалека поражают его размеры. В такой легко въедет многотонный грузовик. Но главное – это тройной треугольник на хвостовом оперении. Вдоль широкой бетонной полосы тянутся полукруглые ангары. Сбоку ярко-красной расцветкой выделяется диспетчерская башня с широкими окнами на большой высоте. На асфальтированных дорожках то и дело попадаются люди в хорошо знакомой камуфлированной военной форме. Еще дальше. По ходу движения поезда можно разглядеть ряды прямоугольных зданий. Возможно, казармы или жилые дома для охраны и персонала базы. И все это великолепие огорожено от внешнего мира двумя рядами заборов из колючей проволоки. Даже дремучий лес не смеет приближаться к внешнему периметру военной базы. От тех деревьев, что все же рискнули сделать это... Остались короткие сухие пеньки среди пожелтевшей травы. Виант поднял голову. Теперь понятно, зачем на военную базу везут две цистерны жидкого водорода. Это же топливо для самолетов, экологически чистое, но не менее эффективное, чем авиационный керосин. Наксинея каким-то образом научились получать водород в промышленных объемах и достаточно дешевым способом. К слову, это еще одна технология, ради которой на Земле может разразиться ядерная война. Может быть, когда-то давно эта военная база и аэродром были секретными, но те времена давно прошли. В эпоху космических полетов подобные наземные объекты в принципе невозможно спрятать от всевидящего ока космического шпиона на околопланетной орбите. Однако это не значит, что база потеряла былое знание. Скорее, Виант прищурился. Наоборот. Недалеко от насыпи железнодорожной ветки промелькнул пятачок очищенного от деревьев и кустов пространства. А на нем в полной боевой готовности замерла боевая машина ПВО. Тягач на черных колесах повернут кабиной к грунтовой дороге, что тянется вдоль двойного забора из колючей проволоки. Пусковой контейнер на четыре ракеты поднят в вертикальное положение. На душе опять стало грустно и противно. Коготки на передней лапе сердито шаркнули по металлической площадке. Как будто специально мимо промелькнула еще одна боевая машина ПВО. Война на пороге. Мирные граждане ни хрена не подозревают, однако военные уже усилили противовоздушную оборону наиболее важных объектов. Эти же машины стоят здесь не меньше двух-трех дней. Виант понятия не имеет, насколько далеко наука и техника на Ксинея обогнали Землю. Однако логично предположить, что данные комплексы ПВО вполне могут достать спутники и прочие цели даже на околопланетной орбите. «Где мы?» — рядом зашевелилась Инга. «Война на пороге», — печально произнес Виант. «Я в курсе». Инга поднялась была на лапы, но тут же присела на задницу. И мы лезем в самое пекло, — закончил Виант. Как это понять? Инга встревожилась не на шутку. Виант покосился на Ингу. Какие могут быть шутки, когда ядерная война на Ксинее развернется по законам компьютерной игры? Тут не шутить, тут плакать хочется. Точка выхода находится на военной базе, очень крупной военной базе. Самая паршивая — это военно-воздушная база. — пояснил Виант. — И сколько до нее осталось? — Хороший вопрос. Виант закрыл глаза и развернул внутренний интерфейс игры. — Вот стрелка виртуального компаса в виде прямого угла. Направление. А вот и счетчик расстояния. — Ничего себе! Виант аж подпрыгнул на месте и распахнул глаза. — Ты чего? — спросила напарница. Виант уставился на Ингу широко распахнутыми глазами и ответил. «До точки выхода осталось чуть больше двухсот метров, она где-то там», – Виант махнул передней лапой поперек движения поезда, – «в одном из тех ангаров у взлетно-посадочной полосы». «В каком именно?» – Инга тут же вскочила на лапы. «А хрен его знает. Полукруглые ангары с широкими распахнутыми воротами, похожие друг на друга, как горошины, щедрой рукой разбросаны вдоль взлетно-посадочной полосы». Определить, в каком именно находится точка выхода, решительно невозможно. Уж точно не с вагона поезда, что продолжает мчаться вдоль внешнего периметра военной базы. «Так до чего мы медлим?» На едином дыхании выпалила Инга. «Давай, давай, сиганем прямо сейчас. Поезд и без того вот-вот остановится». Напарницу распирает жгучее нетерпение. Она нервно поглядывает по сторонам и переминается с лапы на лапу как бы она и в самом деле не сиганула прямо с платформы. «Не стоит!» — Виан демонстративно улегся на металлическую площадку перед цистерной с водородом. «Почему?» — Инга надвинулась на него, словно танк на пехотинца. «Ты что, сама не видишь?» — Виан приподнялся на локте. «Это же военный объект. Думаешь, с какого бодуна перед двойным забором из колючей проволоки и четырехметровой полосы газонной травки?» «Да там закопана куча всяких датчиков, а то и мин. Конечно, они не рассчитаны на крыс, но, будь уверена, на базе поднимется переполох. А там может быть всякое, плоть до отстрела всякой живности». Виант попытался придать собственному голосу спокойную деловую серьезность, но получилось хреново. Эмоции так и прут из него, как из прорванной канализационной трубы. «С чего такая пугливость, Виант?» Инга подозрительно уставилась на него. «Ты же вроде как таким не был. Или тебе понравилось бегать на четырех лапах и жрать мусор?» В свою очередь напарница попыталась изобразить иронию вместе с весьма и весьма прозрачным намеком. И у нее тоже получилось хреново. «Не думаешь, что мне и так хорошо», — Вян стыдливо отвел глаза в сторону. «Мне страшно». «С чего это?» На этот раз Инга удивилась самым настоящим образом. «Да, мы почти добрались до точки выхода». Медленно, будто натягивая сову на глобус, заговорил Виант. «Но другая реальность, игра коварная. Она не даст нам просто так дойти до точки выхода. Нам предстоит встреча с боссом локации». «В смысле?» Инга вытянула шею, но тут же сама ответила на собственный вопрос. «Финальное испытание?» Оно самое. Виант кивнул. Мир Ксены реален до ужаса. Здесь нет магов, что умеют пускать огненные шары хоть из левого указательного пальца. Здесь нет телепатов, что умеют читать мысли. Здесь нет запасных жизней, очков действий, прокачки и прочих атрибутов полноценной компьютерной игры. Однако другая реальность все равно остается компьютерной игрой. Босс локации... Некое финальное испытание перед точкой выхода прекрасно вписывается в ее логику. Во время первой ходки для Вианта финальным испытанием стал двойной ядерный удар по базе на острове Вивран в Ниланском море. Подземный командный пункт едва не накрылся медным тазом. Вианту удалось удрать буквально в последний момент, когда люди, боевые офицеры, В панике бросились в рассыпную, а управления окутался черным дымом грандиозного пожара. — Но сегодня еще только 8 сентября, — заметила Инга, — до рокового тринадцатого дня 13 -го года больше четырех суток. — Именно это обстоятельство пугает меня больше всего, — хмуро заметил Виант. Либо война начнется раньше, и на эту базу упадет с десяток килотонн в тротиловом эквиваленте, либо другая реальность подкинет нам иную гадость. Неизвестную гадость, отчего она будет еще более непредсказуемой и опасной. Так что нет, родная. Ребром ладони Виант рубанул воздух перед собой. Мчаться к точке выхода прямо сейчас по кратчайшему пути может быть смерти подобно. Сперва я проникну на военную базу вместе с этим поездом, потом поем, напьюсь, отдохну и лишь после, круженным путем, направлюсь к точке выхода. Впрочем, Виант резко сменил тему и тон, если ты согласна с моим планом, то можешь сигать с вагона прямо сейчас, благо поезд и в самом деле вот-вот остановится. Железнодорожный состав из локомотива и двух цистерн с жидким водородом и в самом деле еще только не стоит на месте. Его скорость упала до такой степени, что любой человек на своих двоих догонит поезд и даже не вспотеет. Виант подбежал к краю платформы и глянул вперед. «Твою дивизию!» – пискнул Виант. «Прячемся!» «Где?» – Инга тут же всполошилась. «Где хочешь?» – отмахнулся Виант. «Куда? Куда? Куда спрятаться?» Виант Юлой крутанулся на месте. Железнодорожная цистерна – самый неподходящий для пряток грузовой вагон. По сути, это рама из толстых стальных балок на двух колесных базах. Огромная бочка с водородом лежит на ней сверху. Две толстые полосы стягивают цистерну и раму словно две удавки. И все. Как заявил один киноперсонаж – дешево, надежно и практично. «Так, это... то, что нужно!» Виант тут же нырнул под прикрытие стальной полосы. Виант плюхнулся на стальную балку. По левую руку – толстая полоса, по правую – бок цистерны. Нычка открыта с двух сторон. Любой, кому только придет в голову глянуть вдоль емкости с водородом, тут же заметит хвостатого грызуна. Или не заметит. Виант распластался на стальной балке и мысленно превратился в ветаж. «Одна надежда». Военные не будут целенаправленно искать живую крысу. От жуткого волнения сбилось дыхание, зато сердце того и гляди проломит грудную клетку. Виант нервно сглотнул. Прямо на ходу движения отлично видны распахнутые ворота. Створки представляют из себя две рамы с колючей проволокой. Прямо над ними слегка изогнутая широкая вывеска «Сарганана». Чуть ниже, гораздо более мелкими и плохо читаемыми буквами что-то вроде «Вооруженные силы Юрании», «Военная база», «Склад», «Пункт», в общем, что-то непонятное. За воротами небольшой коридор из толстых столбов и все той же колючей проволоки. Две охранные вышки возвышаются по краям, два пулемета с весьма солидным калибром простреливают коридор из конца в конец. Больше всего «Вианта» испугала прямоугольная арка в виде толстых квадратных столбов и еще более толстых перекладин снизу и сверху. Больше всего эта штука похожа на металлоискатель в здании аэропорта. Не дай бог пассажиры пронесут на борт воздушного судна какой-нибудь запрещенный предмет. Борьба с терроризмом и все такое. Хотя, конечно, прямо перед поездом не банальный металлоискатель. Электрические тягачи и обе цистерны сплошь металлические. В арке наверняка полно всяких детекторов, например, радиации и... или обнаружения электронных шпионов. Поезд осторожно протиснулся через арку и замер в коридоре между двумя рядами колючей проволоки. Что еще? Виант нервно поежился. Неужели продвинутая электроника Ксины заметила таки под толстой стальной лентой живую крысу? «Может сигануть на землю, пока не поздно?» Виант осторожно высунул нос наружу. «В принципе, есть шанс проскочить под самой нижней проволокой прямо на территорию базы. Правда, Виант напряг глаза. Колючая проволока закреплена на серых изоляторах. Час от часу не легче. Ограда под напряжением. Твою дивизию!» Виант нырнул обратно под призрачную защиту толстой стальной ленты. Будто и этого мало, раздались шаги и голоса людей. В проходе между вагонами и колючей оградой показались военные. Причем виант распластался на толстой балке и притворился ветошью солдаты в полном боевом облачении. Каски, утепленные камуфлированные куртки, брюки, сапоги. На плечах висят толстые тяжелые на вид бронежилеты. Из-за спин выглядывают черные стволы электромагнитных автоматов. Аж мороз по коже. Еще одно очень неприятное напоминание о скорой войне. Частое напряженное дыхание и шелест лап. Собака. Виант едва удержался на месте. Передний солдат сжимает в руках черный поводок. Перед ним торопливо перебирает лапами рослая овчарка. Уши торчком, коричневая шерсть с темными пятнами. Какой бы продвинутой ни была электроника на ксинея, Однако проверенный веками живой детектор она так и не заменила. Неужели заметит? Виант подобрал под себя лапы. Если да, то лучше всего будет метнуться под ноги кинолога. Пока он соображает, пока овчарка будет бояться ненароком укусить человека, у него будет шанс удрать под колючую проволоку. Если, конечно, хватит везения не задеть ее или одну из ее колючек. Кинолог с собакой все ближе. Вот уже и второй солдат пропал из поля зрения. Стук шагов и напряженное дыхание собаки рядом со всем. Шелест лап стих. Собака коротко гавкнула. От страха Виан дернулся всем телом, но сумел удержаться на месте. «Рано, рано! Человеческий фактор, помоги!» «Гурун, что ты там нашел?» Хриплым и жутко усталым голосом произнес кинулок. В ответ овчарка снова гавкнула. Виан с трудом перевел дух. Так и описаться недолго. Главное не дергаться. Не дергаться раньше времени. Да нет тут ничего. Пошли. В усталом голосе кинолога проскользнуло раздражение. Шаги и шелест лап. Кинолог с собакой и второй солдат прошли дальше. Морда плюхнулась в холодный металл. Виант просипел, словно пробитая шина. Боги другой реальности услышали его неистовую молитву. Как обычно, на помощь пришел человеческий фактор. Кинолог устал. Чертовски устал. Электроника, та самая страшная арка перед воротами, ничего не заметила. «Да и какая нормальная крыса, будучи в здравом уме и твердой памяти», Добровольно залезет на грузовой вагон с цистерной, чтобы проникнуть на очень важную военную базу. Короче, пронесло. Толчок. Вагон резко дернулся с места. Виант улыбнулся от уха до уха. Как хорошо жить! Пусть медленно, мучительно медленно железнодорожный состав убрался из коридора для внешнего досмотра вагонов. И лишь когда поезд откатил на добрую сотню метров от внешнего периметра, Виант рискнул выбраться из-под защиты толстой стальной ленты, что удерживает цистерну с водородом на железнодорожной платформе. Напарница, как тут же выяснилось, уже ждет его на задней площадке. — Ты где спряталась? — Виант присел на холодное рифленое железо. — Там же, где и ты, — Инга присела рядом, — под толстой стальной лентой. «Между прочим, мимо меня кинолог с собакой прошли. Чуть не заметили». «Мимо меня тоже кинолог с собакой прошли. Тоже, между прочим, чуть не заметили». На этом разговор закончился. Нервное напряжение постепенно сходит на нет. Вот уже и дыхание выровнялось, и противный холодный пот больше не прошибает. И что дальше? Виант поднял голову. Вторая половина дня. Давно, ох, как давно и им полагается найти еду, воду и место для отдыха. Виант покосился на Ингу. Пока они оба на адреналине сперва погоня за поездом, потом проверка собаками. Но скоро голод и жажда могут в прямом смысле этого слова свалить их слаб. Виант, ты только глянь на это, удивленно пискнула Инга. Виант тут же повернул голову. Ни хрена себе! В тон напарницы пискнул Виант. Электрический тягач с цистернами въехал на небольшую станцию. Железнодорожная ветка разбежалась на четыре части. Знакомая по возле высоких бетонных перронов и даже небольшая квадратная башенка с широкими окнами диспетчерской. Но это ладно. На крайнем левом пути длинной вереницей застыли открытые грузовые платформы. Как раз на таких чаще и охотнее всего они с Ингой любят путешествовать. На этот раз на них грузится боевая техника. Но не банальные танки, самоходки или зенитки. Нет. Виант остановился у края металлической площадки. Это в натуре фантастика. Вернее всего, боевую технику защитного темно-зеленого цвета будет назвать «шагающими танками». У каждого из них под вытянутым корпусом шесть стальных лап, но не паучьи, наподобие шпиона в метрополитене Гачана, а как у жуков, более короткие и мощные. А вот и то, что делает боевую машину танком. Подвижная башня с пушкой. Из квадратного короба выглядывает круглый срез дула. Ну правильно, Виант машинально кивнул. Электромагнитное оружие во всей красе. Башня на шагающем танке слишком приплюснутая, чтобы в ней мог разместиться хотя бы один живой человек. Сбоку можно разглядеть тройной черный треугольник, эмблема вооруженных сил Лиги Свободных Наций. Скорее всего, там чистая автоматика для заряжания пушки. Но экипаж у шагающего танка все же имеется. Как раз напротив «Вианта» на открытую грузовую платформу вступил очередной шагающий танк. Из раскрытого люка наполовину высунулся пилот в темном закрытом шлеме. Назвать этого человека водителем или мехводом язык не поворачивается. И «Виант» вытянул шею. Очень похоже на то, что в экипаже присутствует как минимум еще один человек. Слева от башни чуть приоткрыт еще один люк. Боевая машина, вот уж воистину с машиной Грацией, развернулась на открытой грузовой платформе. Вагон заметно качнулся, но не более того. Шагающий танк поджал под себя все шесть лап и опустился брюхом на щербатый пол. Это должно быть транспортное положение. Наверняка конструкторы предусмотрели такую возможность. Ведь на Ксенее железные дороги продолжают играть очень важную роль. Сразу двое солдат в потертых камуфляжах принялись поднимать откидные бортики грузового вагона. «Ну дела!» — Виант глянул на Ингу. «Ты это видела? Это же...» Сознание не сразу нашло нужные слова. «Это же принципиально другой уровень развития техники!» На совершили еще один очень серьезный прорыв, раз конструкторы решились таки отказаться от проверенных десятилетиями гусениц и стальных колес. «Это еще не все!» — Инга хитро улыбнулась в ответ. «Ты обратил внимание на лапы этих монстров?» «Э-э-э...» поморщился. «Что ты имеешь в виду?» «Очень похоже на то, что в лапах нет никакой гидравлики», — пояснила Инга. «По крайней мере, я не заметила никаких блестящих штырей и не услышала характерного шума поршней». «Точно!» — Вян глянул на очередной шагающий танк как раз напротив них. «Раз так, то на Ксенее совершили очередной, еще более внушительный технический прорыв». «В смысле?» — не поняла Инга. «И прекрати говорить загадками». «Как?» — Вян деланно удивился. «Разве ты никогда не читала фантастических романов и не играла в компьютерные игры?» Вопрос риторический, но Виант не удержался. «Ты прекрасно знаешь», – недовольным тоном начала Инга, – «что я предпочитала читать учебники, а из игр предпочтение отдавала тем, что на свежем воздухе, то есть спорту». «Экстремальному?» «В том числе», – отрезала Инга как же приятно посрамить дипломированного ученого виант с гордым видом покосился на сердитую ингус высока впрочем надо знать меру посрамленный дипломированный ученый покусать может ладно виант примирительно улыбнулся раз ты не заметила гидравлику значит в местных бродячих танках использована более совершенная технология искусственная мускулатура а, -а, -а. — начала Блаинга. — И не спрашивай меня, как она работает, — перебил Виант. — Я знаю другое. Традиционная гидравлика слишком уязвима перед поражением и не может выдать большую скорость. Почему, собственно, на Земле ни одна страна даже не собирается создавать шагающие танки? Другое дело искусственная мускулатура. — Предполагается, — продолжил Виант, — что искусственные мышцы должны работать так же, как и живые, как у тебя и меня. Для сравнения, Гепард, житель африканских саван, может развивать скорость больше сотни километров в час. Так вот, очень похоже на то, что ноксины создали искусственную мускулатуру. Даже больше она достаточно мощная и надежная, чтобы побудить конструкторов отказаться от традиционных гусениц и приделать танкам лапы. Ясно тебе? Инга ненадолго задумалась, а потом резко выдала. «Надеюсь, ты в очередной раз убедился, что на полны полно технологий, которые можно и нужно вынести в реальность. И если ты забыл, это и есть наше главное задание». «Да пошли все эти начальники со своими...» Сердито было начал Виант. «Подожди», — Инга выставила перед собой лапы. «Насколько ты обожаешь Михаила Владимировича и Николая Павловича, я знаю и так. Речь не о них. Ты хоть когда-нибудь думал, что на этих самых продвинутых технологиях мы, лично мы, можем погреть руки? И очень даже нехило погреть. Вен задумчиво скосил глаза в сторону, он и в самом деле никогда не думал об этом. Продолжай, Вент вновь глянул на Ингу. Мало вынести в реальность все эти крутые технологии. Пусть даже неким магическим образом нам удастся прихватить с собой подробные чертежи и расчеты. Эти самые технологии еще нужно воспроизвести и внедрить в производство. В том числе... Инга подняла указательный палец. И в коммерческом плане. Так, например, военные сначала изобрели микроволновый радар. А уже потом один из них догадался запатентовать микроволновую печь. А сколько еще подобных примеров ты можешь вспомнить и сам. В голове бешеным торнадо закрутились мысли... Виант распахнул рот и тупо уставился на Ингу. «Это же... это же...» Виант захлопнул рот. Зубы выразительно щелкнули. «Это же выход!» Он во второй раз ушел в ядерный конфликт крыса и тем самым подписался на третью ходку. А вот если бы они выбрали ученого, как они и собирались изначально, то... Голова кругом. Виант прислонился к выпуклому торцу стальной цистерны с водородом то, глядишь, начальство синей канарейки само не пустило бы его в третью ходку. Это же... это же... это же потерять очень ценного специалиста. Окружающий мир крутанулся перед глазами. Виант несколько раз усиленно моргнул. Как пить дать его бы оставили в реальности, поставили во главе какого-нибудь жутко секретного научно-исследовательского института, и приказали бы эту самую продвинутую технологию воспроизвести в металле, так сказать. Виант повернул голову, да хотя бы ту же самую искусственную мускулатуру. Это был бы отличный шанс вырваться из порочного круга все новых и новых ходок в другую реальность. Да не только выбраться, а еще и разбогатеть. Искусственная мускулатура пригодилась бы... Не только для шагающих танков, но и для людей, инвалидов, рабочих. Да мало ли где еще пригодилось бы. И тогда... И тогда ему стало бы плевать на те злосчастные 13 миллионов долларов, что неизвестные злоумышленники сперли от его имени. Мысль о 13 миллионах долларов, словно ведро холодной воды на голову, в момент отрезвила Вианта. Мечты вещь хорошая, но как минимум... Инга права в одном. Став крысой, он подписался на третью ходку в другую реальность. Толчок и лязг металла. Инерция подло толкнула в бок. Виант стукнулся головой от цистерну с водородом. За разговорами, размышлениями и мечтами оба не заметили, как поезд пересек маленькую станцию военной базы и укатил дальше. Точнее, Виант поднялся на лапы остановился возле газозаправки маленькая станция на которой на грузовые платформы забирались шагающие танки предназначена для разных грузов а вот жидкий водород как топливо для самолетов на ней не сгрузишь для чего нужна специальная газозаправочная станция недалеко от железной дороги за привычным забором из колючей проволоки расположились круглые широкие цистерны Разнокалиберные трубы с блестящей изоляцией опутали их со всех сторон. Часть железных ниток протянулась к железной дороге. Вагоны остановились точно напротив гусаков с гибкими стальными рукавами. Чуть подальше небольшое двухэтажное здание без окон. Наверняка там расположилась компрессорная станция. Со стороны электрического тягача показались двое солдат в потертых камуфляжах. Тот, что впереди, принялся натягивать на руки рабочие рукавицы. Военные почему-то не выдают солдатам рабочие спецовки. «Нам туда!» – произнесла Инга. Пока Виант рассматривал газозаправочную станцию, Инга успела развернуть внутренний интерфейс игры и уточнить направление. «Туда это куда?» – спросил Виант. «Вон, в те ангары». Инга ткнула пальцем в сторону взлетно-посадочной полосы, возле которой выстроились в ряд полукруглые ангары. «Если поторопимся, то не пройдет и половины местного часа, как мы найдем точку выхода». Наивность восьмидесятого уровня. Виант печально улыбнулся. «Нет, я туда не пойду», — заявил Виант. «Босс локации, не забывай. Сперва нам нужно как следует подкрепиться и отдохнуть». Кто знает, какое финальное испытание устроит нам другая реальность. «Но ведь мы рядом совсем», — Инга сердито надула губки. «Подкрепиться и отдохнуть мы сможем уже в реальности». «Иди», — Виант махнул лапой. «Спорить с Ингой нет ни желания, ни сил», — Виант развернулся на месте. По другую сторону железной дороги, как раз недалеко от газозаправочной станции, нашелся так называемый военный городок. Иначе говоря, ряд трех-четырехэтажных кирпичных зданий. Большая часть из них предназначена для семей военных, но два из них с широкими окнами очень похожи на казармы для нижних чинов. В стороне выделяется здание с большой спутниковой тарелкой на крыше. Не иначе... Это штаб. В глубине, среди жилых домов, едва-едва можно различить стадион. Лапы не казенные, беречь надо. Виант не поленился спуститься на землю по маленькой металлической лестнице и лишь после шмыгнул в стриженную траву возле насыпи. За спиной раздались металлический ляск и грязная ругань солдат. Заметили ингу? Виант обернулся. Нет. Напарница, хмурая, как грозовая туча, семенит следом. Путь до военного городка не занял много времени. Виант обогнул угол жилого дома. В лицо тут же пахнул. Воистину армейский порядок. Чисто, аккуратно и тихо. Во дворе детский городок, прямоугольная песочница, качели и цветные горки. Однако не видно и не слышно ни одного ребенка. Да и лавочки возле игровой площадки пусты. Хотя сейчас в разгар дня здесь должно быть полно детворы и молодых мам с колясками. Виант перескочил через асфальтированную дорожку и нырнул в кусты. Вот еще один очень неприятный признак запустения. Трава успела отрасти. Пусть осенью она растет не так бойко, как весной, но вряд ли господам офицерам понравилась лохматая лужайка у себя под окнами. И мусор. За стеной зеленых кустов в художественном беспорядке валяются пластиковые бутылки, коробки, стаканчики. Рваные детские штанишки середливо повисли на ветке. Чуть в стороне валяется старый ботинок с подошвой. Да и урна возле ближайшего подъезда, мягко говоря, забита с горкой. Синий связанный пакет сполз на деревянную скамейку возле урны. Все это очень-очень плохой признак. «Нам туда!» — голос напарницы вовремя отвлек от мрачных мыслей. «Куда?» — Виант повернулся к Инге. «Снова к точке выхода?» «Принюхайся!» — вместо ответа предложила Инга. Виант послушно втянул ноздрями воздух. Рот тут же наполнился слюной, а желудок затрясся от предвкушения. Ветерок донес обалденный запах еды. Где-то совсем рядом варят перловую кашу с тушенкой. Голод по-особенному обостряет обоняние. Виант, словно служебно разыскная собака, побежал на запах. Жилой дом. Еще один жилой дом. Длинное здание казармы с широкими окнами. А за ней раскинулся почти квадратный плац. Как же без него? На дальнем конце то самое здание, что Виант принял за штаб базы. Но это ладно. Прямо на плацу возле высокой стены еще зеленых кустов развернулась полевая кухня. Четыре котла на колесах дымят трубами. Четверо поваров с белыми колпаками на головах, но в обязательных камуфляжах, колдуют над Варевом. Рядом под навесами из знакомого малахитового брезента расставлены столы и складные стульчики. Человек двадцать-тридцать склонились над тарелками. Издалека трудно разглядеть погоны, но очень похоже на то, что здесь сидят как рядовые и сержанты, так и капитаны с майорами. «Почему полевая кухня?» – раздался над духом голос Инги. «Если я не ошибаюсь, то вон то здание слева очень похоже на столовую». «Это еще один хреновый признак», – хмуро пояснил Виант. «Военные покидают базу». Семью вывезли в первую очередь. Теперь идет погрузка военной техники и прочего ценного имущества. Сама должна понимать, здесь может оказаться какой-нибудь очень важный объект. Шагающие танки тому порука. Плюс лесная глушь и аэродром. Вплоть до того, что под этим плацем может найтись особо секретная лаборатория, где изучают обломки НЛО. Ты сама говорила, что на Ксиные и на прочих планетах все же нашли материальные следы пришельцев. К тому же. Подожди, Инга подняла переднюю лапу. Виант послушно умолк. Ты чего? Осторожно поинтересовался Виант. Во, опять. Смотри, Инга ткнула пальцем. Виант повернул голову. На повара, смотри, подсказала Инга. Виант послушно уставился на ближайшего повара. И что с ним не так? Вот служитель ножа и ложки опрокинул в котел содержимое большой, литров на пять консервной банки. И... Виант пригнул голову, и пустая жестянка улетела в кусты. Офигеть! Лишь сумел выдавить из себя Виант. Вот и я о том же, Инга кивнула. Бежим! Пустой желудок жаждет и требует рвануть кратчайшим путем прямо через плац. Но так лучше не рисковать. Виант припустил в обход под прикрытием стены казармы. Высокая стена, все еще зеленых кустов, как на заказ. За ней нашлась зона отдыха. Тропинки, газоны, клумбы, беседки. Виант на миг остановился и приподнялся на задних лапах. Как будто здешним военным дикой природы вокруг базы мало. Хотя, с другой стороны, здесь природа ручная и ласковая. А за пределами двойного периметра из колючей проволоки природа дикая и кусачая. В смысле наверняка в тайге полно всякого противного гнуса. Где именно за еще зеленой стеной кустов находится полевая кухня, гадать не нужно. Ни одна или две, а десятки и десятки самых разных консервных банок, упаковок и коробок грудами и россыпью валяются на чуть жухлой траве. «Еще один дурной признак. База сворачивается не только поспешно, а еще и окончательно. Военные явно не планируют здесь оставаться или возвращаться, раз начальству стало наплевать на самую натуральную свалку мусора в зоне отдыха, да еще недалеко от штаба». Виант поднял голову. «А вот и подтверждение самых мрачных мыслей». Шелест веток, на землю бухнулась очередная консервная банка литров на пять. Еда. Последние тормоза вон. с сходу запрыгнул во вскрытую консервную банку. В нос тут же шибанул обалденный запах свежей тушенки. Конечно, большую ее часть повар вывалил в котел, но он же не щел ниже своего достоинства, как следует почистить консервную банку. На дне и стенках прилипло немало ароматных кусочков мяса, а еще полупрозрачная подливка и полоски жира. Рай! Крысиный рай! Виант сорвал с ребристой стенки кусочек мяса и бросил его в рот. На языке взорвался букет вкуса. «Это же человеческая еда!» Без всяких средств для мытья посуды и поролоновых губок Виант вычистил консервную банку едва ли не до зеркального блеска. Хорошо, но мало. В траве, если слегка поискать, в изобилии разбросаны почти свежие куски хлеба, сосисок и прочие объедки. Военные хоть и понимают, что вот-вот наступит грандиозный бабах. Ценить продовольствие на вес золота еще не научились. Тем лучше. Виант подхватил почти целую, даже еще теплую сосиску. В других банках и коробках нашлись манная крупа, чуть гнилая морковка, листы капусты, да и много чего еще. И, конечно же, консервы как самый надежный способ хранить еду. Виант натрескался до отвала, пока последний кусок плавленного сыра едва не вылез из ушей. Лапы едва держат в раз потяжелевшее тело. Виант едва-едва дополз до кустов. Неудивительно, что он нашел Ингу в подобном состоянии. Напарница по самые уши перепачкалась мясной подливкой, а к колбу прилипли хлебные крошки. — Ты все? — Инга с трудом оторвала голову от земли. Виант молча кивнул. — Вода есть? — спросила Инга. Виант отрицательно мотнул головой. Чего-чего, а воды действительно нет. Между тем, шикарный ужин просто необходимо залить максимально возможным количеством влаги. Как бы ни хотелось, как бы ни тянуло в сон, пришлось отправиться на поиски водопоя. К счастью, полевая кухня выручила и в этом. Ближе к штабу, возле самой стены еще зеленых кустов, нашлась металлическая колонка. Водопровод еще работает. Кто-то подпер спусковой рычаг. Струя прозрачной воды без остановки хлещет в низенькую стальную ванну. Таким образом, оказывается, работники кухни моют посуду. Отсутствие мыла и горячей воды с лихвой компенсируется обилием холодной воды. Самое приятное – от металлической колонки под кусты убегает маленький ручеек. Вианцингой напились по самое не хочу. И не важно, что в этой самой воде двое солдат вроде как моют посуду. Лапы дрожат от тяжести тела, набитый под завязку живот тащится по земле. От усталости прямо на ходу слепаются глаза. В таком состоянии не может быть и речи, чтобы куда-то там идти. Все равно не получится. Пусть до точки выхода и осталось чуть больше километра. «Давай заляжем прямо в кустах», — предложил Виант. «Зачем?» — Инга сытно рыгнула. «У меня есть идея получше. Сделаем себе домик». «Отличная идея!» — Виант тут же согласился. Пластиковый мешок из-под манной крупы стал полом. Инга как можно более ровно расстелила его возле куста. Виант, между тем, приволок достаточно просторную картонную коробку. Осень на дворе. А так у них будет реальная возможность хорошо отдохнуть и не замерзнуть. Напарница плюхнулась на пакет и тут же вырубилась. Женщина. Виант недовольно поморщился. Ну и ладно. Последнее усилие. Виант почти аккуратно накрыл себя и напарницу картонной коробкой. Удачно получилось. Тут же включилось крысиное ночное зрение. Хотя сейчас снаружи всего лишь вторая половина дня. Шелест веток и глухой удар рядом совсем. Вент лениво дернулся, но сразу успокоился. Понятно, где-то рядом приземлилась еще одна консервная банка. Так что щедрый завтрак после пробуждения им обеспечен, а это очень даже хорошо. Другая реальность коварная штучка. Как знать может для последнего и самого решительного рывка им потребуется много сил. Очень много сил. Еще миг. Голова упала на импровизированный пол. Виант уснул, будто нырнул в небытие.